Санкт-Петербург, февраль 2001 года. Продолжение. Бывшая начальница отдела витофармы Наталья Власова поизносилась и поистрепалась. Конечно, у нее оставались еще кое-какие дорогие вещи, но нового ничего не было и в ближайшей перспективе не предвиделось. В школе ее дразнили долговязой крысой. Она поступила в университет и закончила с отличием экономический факультет. Красотой и манкостью она никогда не отличалась, но ей удалось занять хорошую позицию в витофарме, благодаря чему в ее личной жизни появились лощеные мужчины. Это и добавило ей славы и блеска. А сейчас финансовые ресурсы подходили к концу, и никаких поступлений в ближайшее время не ожидалось. Слияние Витофармы и Полимеда застопорилось, и мечты Натальи о солидной высокооплачиваемой должности в объединенной компании оказались призрачными. Время от времени она звонила Сергею Турову, чтобы узнать, как дела со слиянием но он не давал ей никакой обнадеживающей информации. Наталья с тоской вспоминала прошедшие деньки, когда она была при высокой должности в витофарме, а ее начальником был благородный Виталий Красицкий. Когда она вспомнила о том, как Секлитея обнаружила у нее нецелевые траты, а Виталий не продлил контракт, она почувствовала в душе гнев и неимоверную злость. Наталья позвонила директору аптеки на Васильевском острове, которую поглотила Витофарма, и была разочарована, узнав, что женщину уволили. На новогодних каникулах она связалась с главным бухгалтером Витофармы, с которой по-прежнему состояла в приятельских отношениях, и не без удовольствия узнала о том, что Секлитея ждет. «Налоговую проверку». «Ну, наконец-то! Первая радостная новость на фоне серх беспросветных будней», — подумала Наталья. «Вот теперь мои знания бухгалтерии и витофармы могут быть востребованы серьезными людьми». Нужно отметить, что у Натальи была отличная память на цифры, и она предусмотрительно скопировала перед уходом из Витофармы некоторую часть важных с ее точки зрения документов. У нее также остались деловые контакты с бывшим управляющим Санкт-Петербургского отделения банка Минотеп, в котором у фирмы был счет до дефолта 1998 года. Она с дальним прицелом сделала оттиски печати, а самое главное, у нее была подлинная нотариальная доверенность на подписание документов, выданная Виталием Красицким. «Имея на руках такие материалы, мне есть что предложить серьезным людям», — торжествовала Наталья. «Конечно же, в обмен на хорошее вознаграждение» что сейчас для меня было бы очень кстати. Наталья грамотно просчитала действия Секлитеи и предположила, что та должна была подготовиться к проверке. Главный бухгалтер обмолвилась о том, что Витофарма в конце декабря доплатила суммы по налоговым недоимкам, которые были выявлены при финансовом аудите. Она также узнала, что Сиклитея решила не платить пени, а подождать акта налоговой. В том случае, если налоговая не найдет недоимок, излишне оплаченные налоги можно будет зачесть в будущих налоговых периодах. «Да, это умно. Очень умно с ее стороны. Она хотя и мерзкая крыса» но отнюдь не глупая женщина. Наталья решила не звонить Сергею Турову и терпеливо подождать, пока он сам с ней свяжется. «Клиент, как и плод, должен созреть. Никуда этот юрист от меня не денется. Прибежит, как миленький. Где он найдет такого специалиста, как я?» — размышляла она. Терпение женщины было сполна вознаграждено, потому что желанный визави не просто позвонил ей сам, а назначил свидание в ресторане «Империал» гостиницы «Каринтия» Невский Палас. Встреча была назначена на обеденное время, и Сергей зарезервировал столик у окна с видом на шестиколонный ионический портик особняка княгини Юсуповой и оживленный Невский проспект. Женщина тщательно подготовилась, посетила накануне салон красоты, надела элегантный чисто шерстяной костюм с шелковой блузкой и шикарные бриллиантовые серьги. Она хотела с первого взгляда произвести на него хорошее впечатление, так как ранее они были кратко знакомы и сразу обозначить высокую цену своих консалтинговых услуг. Наталья проявила аккуратность и приехала на встречу точно в назначенное время, в 2 часа дня. Сергей предложил по бокалу шампанского за возобновление знакомства и протянул ей тесненную дорогой кожей папку с меню. Наталья выбрала рыбу с овощами и чай. А Сергей, который с наслаждением сибаритствовал за счет полимеда, Жил в свое удовольствие. Предпочел обеденное меню из трех блюд — закуску, суп и второе. Разговор им предстоял серьезный, и поэтому Сергей не стал заказывать больше спиртного. — Пойду вечером в бар. Там такие длинноногие и глазастые девочки, — подумал Сергей. — А сейчас бизнес и ничего личного. Он сразу обрисовал ситуацию в витофарме с проверкой налоговой. — Не стану ходить вокруг да около, Наталья. Полимет проплатил налоговую проверку в витофарме, но пока проверяющие ничего существенного не находят. — Вы долго работали с Виталием Красицким. Расскажите мне, как он вел дела? Виталий был эстетом и относился к витафарме как... «К любимому ребенку. Мне кажется, что деньги его не особенно интересовали. Ему нравился сам процесс развития компании. И хочу отметить, что удача ему благоволила». «А что вы можете сказать о его сестре?» «Она женщина вовсе не глупая и предана компании, даже больше, чем Виталий. А чем еще заниматься одинокой женщине?» Она просто помешана на экономии, считает в Витофарме каждую копейку, ни за что старается не переплачивать. Но я слышал, что она инвестирует в развитие. Ее сделки с поглощением питерских аптек после кризиса 1998 года произвели и большое впечатление на игроков фармацевтического рынка как ей удалось не потерять деньги, при том, что доллар упал в четыре раза. О, я сама удивляюсь. Ведь Виталия в августе 1998 года в Санкт-Петербурге не было. Он где-то отдыхал со своей очередной девушкой. Секретарь что-то почуяла, у нее хорошая интуиция. И еще в июле продала ГКО, Государственные казначейские обязательства, по которым правительством Российской Федерации был объявлен дефолт в августе 1998 года. И не стало никуда вкладывать деньги от тех облигаций, которые с огромной прибылью погасились в начале августа. А как она поступила с проблемными банками? Ведь у Витофармы там оставались деньги? Наталья решила взять небольшую паузу и стала с жадностью поглощать рыбу, которую поставил перед ней официант. Сергей также воспользовался паузой и с удовольствием ел суп, пользуясь выпавшим на его долю моментом, хотя бы недолго пожить с размахом. Выдержав приятную паузу, женщина продолжила. «Проблемные банки...» Да, это целая история. Если честно, я ее сначала даже осуждала. Говорила, что остатки денег удастся вытащить. Но она сразу же приказала платить остатками денег в проблемных банках все налоги. Так вот, денег на это хватило еще на 6 месяцев 1999 года. Но разве рухнувшие банки... Перечисляли какие-то средства на счета налоговой? О, ее это и не волновало. Она еще в сентябре, когда народ бесновался, стоял в очередях, ждал денег, рыдал над галопирующим падением рубля и сдала приказ о подготовке платежек на оплату налогов из питерского отделения банка Минотеп и лично привезла в бухгалтерию Витафармы все платежки с банковской круглой печатью. «Да, это умно. А вы слышали историю о Минотепе? Они там после дефолта большие дела делали. Так вот, когда банк переезжал в другой офис, грузовик с важной документацией случайно упал с моста в реку. И все бумаги утонули. Так что концы, как говорится, в воду». «Да, красиво. Я об этом не слышала». Но хочу сказать, что она в балансе 1998 года показала огромную переплату по налогам в счет будущих периодов. Виталий с ней тогда уже не спорил. Мне кажется, он устал от жизни и плохо себя чувствовал. Скажите, Наталья, а Витофарма уходила от налогов? И еще, знаете ли вы... В компании были платежи заработной платы в черную или в серую? Черные или серые платежи заработной платы делались во многих коммерческих компаниях в 90-е годы. При таких платежах налоги или полностью не платились, или платились частично. Не знаю. Деньги у Виталия всегда были. Он себе ни в чем не отказывал. Но мы получали всю заработную плату официально, как говорится, в белую. Витафарма даже платила с нашей зарплаты прогрессивный подоходный налог. Даже так. Да, трудно будет моей инспекторше. Наталья, у меня к вам есть деловое предложение. Помогите мне найти слабое место в Витафарме, и я буду вам очень. Благодарен. В голосе Сергея появились нежные бархатные нотки, и он предложил Наталье выпить по бокалу коньяка вместе с кофе по-турецки. Она оживилась, но не показала своей радости ни улыбкой, ни восклицанием. Женщина поняла, что сейчас, наконец, получит важное и очень выгодное для себя предложение. Я помогу вам, Сергей, но это будет стоить Полимеду «Некоторую сумму». «Сколько вы хотите?» «Мне грач согласовал небольшой бюджет». «О, совсем немного. Всего 20 тысяч долларов. И я бы хотела получить половину денег в виде аванса». «Наталья, я готов решать вопрос вашего финансирования с Михаилом Юрьевичем, но мне нужна фактура». Подготовьте, пожалуйста, для меня краткую письменную справку о том, что вы нам можете предложить и что это даст при налоговой проверке. Я с этим документом поеду в Москву и пробью дополнительный бюджет. Сколько вам для этого нужно времени? Я думаю, за неделю управлюсь. Хорошо. Давайте запланируем встречу и пообедаем вместе. Я надеюсь на вас, Наталья. Так как они договорились о сотрудничестве, Сергей решил еще поспрашивать о личной жизни Сиклитеи. Обычно он не вторгался в аспекты частной жизни владельцев бизнеса, потому что берег свою репутацию. Но в данном случае у него не было выбора. Наталья рассказала, что у Сиклитеи был муж, который погиб при обороне Белого дома и добавила к этому некоторые интимные подробности. От этого мужа у нее есть сын Владимир, в котором Виталий Красицкий души не чаял. И, насколько я знаю, по крайней мере, при Виталии у нее никого не было. Мне его подруга Вероника рассказывала, что Секлитея Красицкая вела в Санкт-Петербурге монашеский образ жизни. Она даже за глаза называла ее «чопорной дурой». А за последнее время ничего не изменилось? Не знаю, я что-то слышала о том, что она в Москве с кем-то познакомилась и даже в Париж с ним летала. Мне главный бухгалтер Витофармы об этом говорила. Но никаких подробностей я не знаю. Сергей решил, что он выведал все, что было нужно, и предложил тост за продуктивное сотрудничество. Он был доволен. Впервые за долгое время его лицо расплывалось в широкой улыбке. «Наконец-то я на правильном пути, справедливой мести! Да и обед здесь, что надо!» Наталья раскраснелась, но не столько от коньяка, сколько от мыслей о безбедной будущей жизни с ее милым другом, на содержание которого она теперь сможет заработать деньги.